Глава пятая. Ночью Тарганов проснулся. Ему вдруг показалось, что он лежит на скрипучей кровати в своей тесной нью-йоркской квартирке. За стеной спальни раз в неделю гремит кабина лифта, а потом ломается. На кухню ждёт ремонта тостер, а в холодильнике недоеденная с вечера рисовая лапша с куриными нитями из китайской забегаловки. Он вспомнил свою прежнюю жизнь и содрогнулся. Вдруг однажды придётся вернуться туда, чтобы застрять навсегда? как в тюрьме, без надежды на помилование. Но рядом, прижимаясь к нему, спала Алиса. Она дышала ровно и спокойно. 16 лет прожил Николай в Штатах. Больше половины жизни провёл он там. Научился ничему не удивляться и ничему не радоваться, принимая как должное всё, что посылает судьба. Он стал думать на английском и жить в долг, как американец. Он был бедным и безвестным. Думал, что так будет всегда, но всё же надеялся на лучшее. На удачу тоже. И не зря, как выяснилось. Перед самым окончанием американской школы Николай написал свой первый рассказ и решил показать его Сергею Довлатову, теперь известному писателю. Несколько дней названивал по номеру, данному отцом перед отъездом Коля в Штаты, но телефон молчал. Наконец, когда Николай уже отчаялся дозвониться, хриплый мужской голос ответил. «Кто?» «Это Коля Тарганов», произнёс растерянный Николай. «Сын Александра Михайловича». «Какого Александра?» «Ах, да. Чего звонишь? Ты знаешь, который час?» «Половина первого». «Половина первого чего?» «Дня», – прошептал Коля. Он подумал, что Довлатов сейчас бросит трубку, но вдруг услышал. «Как там Сашка?» «То бишь отец твой». «Я его почти два года уже не видел. Мы с матерью теперь в Нью-Йорке живём». «О, Господи!» – удивился писатель. «И за каким хреном вас понесло сюда?» «Не знаю», — честно признался Николай. Довлатов вздохнул глубоко и спросил. «Так чего ты хочешь, в конце концов? Да я рассказик написал, хочу вам показать. Ну ладно, давай завтра. Или прямо сейчас. Сколько тебе до Брайтон-Бич добираться? Часа хватит?» «Вполне», — ответил Коля. «Тогда в три я буду в баре рядом с метро. Только рассказ свой не забудь». Почему Николай написал этот рассказ, он и сам точно не знал. Да и был он совсем маленький, на четырёх страницах. Назывался «Чемодан». В нём говорилось о человеке, выезжающем на постоянное место жительства в Штаты. Прибыв в Нью-Йорк, герой рассказа узнаёт, что чемодан с его вещами пропал. Возможно, оставлен в ирландском аэропорту во время пересадки пассажиров и перегрузки багажа. Представитель авиакомпании предлагает герою составить список вещей, чтобы компания в случае пропажи могла компенсировать убытки. В чемодане из заменителя перебирались в штаты рубашки, носки, старые джинсы, несколько банок икры для перепродажи и две бутылки водки. Герой начинает составлять список утраченного и перечисляет. Десять банок чёрной икры, две бутылки водки, а потом уже ради шутки продолжает. Бутылка коньяка Мартель. Два мужских костюма от Армани, рубашки, брюки, видеокамера, бумажник с девятью тысячами долларов, а главное — пасхальное яйцо Фаберже. А когда его попросили оценить сумму ущерба, он пишет один миллион тридцать тысяч долларов США». Представитель авиакомпании не удивляется и говорит, что пострадавший имеет право обратиться в суд, так как перевозчик не сможет выплатить подобную сумму. В Нью-Йорке у героя нет близких друзей, а прежние знакомые под различными предлогами уклоняются от встречи. Развлечения ради герой рассказа по телефону ежедневно связывается с офисом авиакомпании и угрожает судебными исками. Но однажды ему позвонили из аэропорта и сообщили, что чемодан найден. Зачем-то он едет в представительство компании, зная, что ничего хорошего, кроме унижения, не будет. Ему предъявляют для опознания чемодан. Хотя чемодан не потёртый из советского кожзаменителя, а новенький из воловьей кожи, герой признаёт его. Тогда его просят принять содержимое по описи. Внутри находится всё, что он описал. Упаковка с баночками чёрной икры, костюмы от Армани, рубашки и брюки от Валентина, коньяк-мартель, видеокамера, бумажник, в котором 9100 долларов – и софьяновая коробка с пасхальным яйцом, изготовленным в Фаберже для императрицы. «А где моя водка?» Разочарованно поинтересовался герой, уже понимая, «Нафига ему эта Америка?» «Полная мура», — сказал Сергей Донатович, и сделал большой глоток из кружки с пивом. Коля приехал навстречу на полчаса раньше, стоял и ждал у входа в бар. Через сорок минут он начал волноваться, Ещё через двадцать решил, что ошибся баром. Хотел уже уйти, но заглянул внутрь и сразу увидел за столиком высокого человека, перед которым стояли две кружки с пивом. «Ты где шляешься?» — спросил Довлатов. «Я тебя уже полтора часа жду». И подвинул Коле кружку с оседающей шапкой пены. Отказываться было неудобно. Пока Николай пил пиво, Сергей Донатович читал его рассказ. «Ну зачем тебе это?» «Вам не понравилось?» – прошептал Коля, краснея от стыда. «Я уже сказал. Могу повторить. Полный кретинизм. Хотя и я сам про какой-то чемодан написал как-то. Тоже полная фигня. Но кому-то вроде нравится. Да и наша вся жизнь кретинизм полный. Меня как-то взяли в эпизод какого-то фильма «Царя Петра Первого» изображать. Переодели, а режиссёр запаздывает». «Ну, я прямо из павильона Ленфильма вышел на улицу и потопал к ларьку пиво пить. А там очередь с километр. Кстати, не возражаешь, если мы ещё по кружечке?» Коля кивнул, а популярный русский писатель махнул рукой бармену. «Сёма, сделай нам ещё по одной. И по 150 столице». «Окей, Сергей Донатович», — отозвался бармен. «Усё будет в лучшем виде. Может, ещё два бутерброда-таки с килечкой? Ну вот». Продолжил Довлатов. «Очередь такая, что до вечера стоять. А ещё только начало дня». Но как мужики Петра Первого увидели, кричать стали. «Царю без очереди отпустите». А в царских штанах, как назло, карманов нет, и денег, соответственно, тоже. Я деньги в своём дырявом пиджаке забыл. Но меня и так угостили. Часа через три на студию вернулся, и меня заставили реквизит сдать. Оказалось, что пока я пиво пил, другого царя нашли. Вот так в России обычно смена власти и происходит. Николай пил с Довлатовым пиво, потом водку. Это было приятно, но всё равно немного грустно. Судя по реакции Сергея Донатовича, таланта у него, Николая Тарганова, никакого. Помещение бара постепенно наполнялось посетителями. Некоторые, проходя мимо столика, за которым сидели Довлатов и Коля, здоровались писателям за руку. Это были разные люди, некоторые по виду уже давно живущие в США, а другие, приехавшие недавно, потому смотрели они на происходящее глазами, полными тревожного ожидания счастливых перемен. «Несчастные, как и мы с тобой», — негромко произнёс Сергей Донатович. «Надеются, что за каждым углом их ждёт удача. А там ничего, кроме мерзости с Дубейной». Давлатов посмотрел внимательно на Николая и, немного склонившись над столом, произнёс негромко, словно выдавая страшную тайну. «Самое противное то, что каждый человек немножечко бог». Вокруг уже звучал гул голосов, в котором тонули слова, ругательство и смех. Знаменитый писатель заказал ещё по 150 граммов водки. Вскоре Николаю стало совсем грустно. Может быть, от того, что и он верит в несбыточную мечту. Помещение бара наполнялось сигаретным дымом, всё вокруг расплывалось и таяло в тумане. «Ладно», — сказал вдруг Давлатов. Он по-прежнему сидел напротив Коли, но голос его приплыл издалека. «Опубликую я твой рассказ, только гонорара не жди. У меня с приятелем теперь журнал, только мы прогораем потихоньку. Денег нет даже за аренду офиса на Таймс-сквер платить. Слава богу, хоть в России меня начали издавать». но все деньги, что оттуда получаю, уходят на поддержание журнала. Ирина Витальевна, увидев на пороге вернувшегося домой сына, всплеснула руками. «Что с тобой?» «Всё нормально», — ответил Коля и попытался улыбнуться. «Ты себя видел?» «А где меня показывали?» «В зеркало посмотри на своё лицо». Николай взглянул в зеркало, попытался подмигнуть своему отражению и чуть не упал. «Я с Довлатовым встречался», — объяснил он. Сергей Донатович обещал мой рассказ опубликовать. «Да врет он все. Ему только повод нужен, чтобы напиться лишний раз. Надеюсь, не ты ему выпивку оплачивал». Коля скрылся в своей комнате и, не раздеваясь, рухнул на кровать. Мгновенно уснул и пришел в себя только ночью. Голова болела, было обидно и горько от того, что мать, скорее всего, права. Сергей Донатович обманул только в одном. Гонорар он выплатил, дав Николаю 100 долларов. «Пиши», — сказал он. «Как ни странно, твой рассказ людям понравился. Может, я ещё что-то твоё смогу опубликовать? А если на книгу хватит, то с русскими издателями познакомлю». 100 долларов Николай отправил отцу в Петербург. В почтовом уведомлении сообщил, что эти деньги он заработал за публикацию первого своего рассказа. Знакомство с Сергеем Донатовичем продолжилось, хотя встречался с ним Николай не так уж и часто. Узнав, что Коля начал сочинять на английском, Довлатов сказал ему: "Ну и дурак. В Америке нет литературы, и не было никогда, потому что души у них нет. Весь мир знает, что существует русская душа, хотя точно никто не понимает, что это такое. А где ты слышал понятие американская душа или, скажем, французская? У них душа и дух одно и то же слово". А у нас душа индивидуальная, а дух всеобщая. Понял? Николай кивнул. Довлатов посмотрел ему в глаза. Ни черта ты не понял, сказал он. Махнул рукой и тут же процитировал. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Он оглянулся. Они сидели в том же баре, где состоялась их первая встреча. А теперь понюхай, приказал Сергей Донатович. Учуял? «Здесь не пахнет, здесь воняет. Пойдём отсюда». Они шли по бесконечно длинный стрит. Потом Давлатов указал Коле на скамейку. «Моя любимая», — сказал он. «Почти такая, на каких я в Ленинграде любил сиживать. Возьмём, бывало, с твоим отцом портвишка». «Или нет, Сашка домой обычно спешил. Но мы или с Бродским, или с Рейном, может, с Глебом Горбовским усядимся Из горла портвейн тянем и о литературе толкуем. А о чём, скажем, с Горбовским говорить? Он как напьётся, так сразу на пол ложится. Или на землю. Кто знает о нём? Хотя одна строчка его стихов в России известна каждому. «Когда качаются фонарики ночные». Это уже счастье. Сдохнешь, а после тебя что-то осталось. Мы часто на эту тему размышляли. Нищие и талантливые. А в этой румяной и пухлощёкой Америке все писатели-графоманы. А Хемингуэй? Осторожно поинтересовался Николай. Как раз Хемингуэй самый вредный. В СССР, как только его книги издавать стали, то все под него строчить начали. Фразы незаконченные, короткие, нет, сложно сочинённых, несложно сложноподчинённых. Так излагает, словно сбегал куда-то, подглядел что-то и пересказывает кому-то, не успев отдышаться. Вот и хереть стала великая русская литература. Хотя, если честно, литературный язык – не самое главное для творчества. Главное – твоя собственная душа и душа того, кто книгу твою читать будет. Ты ведь не для себя сочиняешь. За столом, когда сидишь и строчишь что-то, всё равно в окно поглядываешь, потому что всё, о чём пишешь, не внутри тебя, а снаружи. И душа твоя снаружи. Вот почему я сажусь на скамеечку, И думаю о людях, которые мимо проходят. Здесь ли они идут, или в другом городе, в Питере, например, мимо моих скамеек. У каждого своя жизнь и свои мечты, которыми никто не собирается делиться. Так что, если захочешь пообщаться, звони. Будем на этой скамеечке встречаться». Довлатов и умер на той скамейке, дожидаясь Николая. А Николай и не мог в тот день прийти. К нему как раз первым визитом ввалилась будущая жена с початой бутылкой бифитера.